Рассуждая таким образом, черный бада вошел в комнату, где зоки делали уроки Увидел беспорядок и испугался, так как беспорядок был страшный Как вы можете в таком беспорядке сидеть? Надо немедленно все убрать Да ладно тебе, бада, относись к этому спокойно, как мы По-сфинкски В древнем Египте, бада, грязь была почище нашей А сфинкс смотрел на это спокойно Сидел себе тихо, никого не бодал А вы откуда знаете? Из истории Вот, посмотри. С этими словами Мёдов гордо протянул Баде учебник. Открываем Древний Египет. На первой странице грязь, на второй – клякса, третий вообще Мёдов вырвал, хотел из сфинкса голуби сделать. А хочешь, Бада, Америку откроем? Америку не надо. Наведите пока что порядок в комнате и в Древнем Египте. Страницу истории придется приклеить на место. Ты Мёдов вырвал, ты приклеишь. Не умеете вы дружить с историей? Это моё Как учили, бада Как следует проучили Историю легко учить Чего не знаешь, можно догадаться Кто, например, правил в Тридесятом царстве? Ясное дело, царь Сколько лет он вел сорокалетнюю войну? И понятно, что 40 лет Ну и так далее Главное, вопрос правильно поставить А не ясен вопрос, можно его уточнять Пока не станет ясен ответ Но есть один вопрос истории, бада ответа на который мы пока не нашли Какой? Почему в истории не упоминаются воки? Мы же всегда попадаем в разные истории -хе -хе. Попасть мало, надо еще урок извлечь А вы забываете, что пока из истории не извлечен урок, ее как бы и нету Главное в истории, что не вы историю учите, а история учит вас А давай мы тебе расскажем свои истории, а ты нам поможешь извлечь урок Очень уж охота в историю войти Кто-нибудь еще войдет, а мы уже там Это смотря кто войдет А то, может, вы и не обрадуетесь Иногда и история Как следует проучить может Он сел на стул И приготовился слушать Чур, сейчас моя Моя, история. моя, твоя неправильная Нет, у тебя одни враки Нет, у тебя враки, сам ты главный хвастаться А то я беда Сейчас глаз получишь, нахал Сам получишь, я беда сам такой. Вот на ай да историки Вот вам и первый урок Нужно внимательно слушать историю, желательно молча Я-то молчу, да они меня все время перебивают И история моя о неблагодарности И он начал рассказ с опаской, косясь на зоков И иногда сам себя перебивая Жил-был бада костяные рога, и было у него два зока Всем бада хорош, рассудили зоки жаль, иногда бодается И решили они извести рога, чтобы жизнь зокам не портили Однажды, пока бада спал, зоки к нему подкрались, отвинтили рога и в речку бросили Проснулся утром бада, нет рогов Весь дом обыскал, нет рогов Расстроился бада, собрал походный рюкзак и побежал искать пропажу вниз по течению реки А там жил со своими двумя зоками бада-озорные рога Эти-то зоки рога из речки выловили Сидят на берегу, размышляют, что с ними делать А тут бада костяные рога бежит, свои рога узнал В обмен на каждый рог по банке меду предлагает Кланяется, благодарит Зоки, конечно, согласились, рога отдали, стали мед есть Едят, радуются, чтобы бы еще хорошее сделать, соображают И смекнули, что можно своему баде тоже рога отвинтить А когда их бада заснул, так и поступили Проснулся утром бада озорные рога, заметался, рога ищет А сидят, улыбаются, награду ждут. Сейчас, думает, он рога свои в речке выловит, будет нас медом благодарить. Между тем Бада собрался, в рюкзак банки с медом положил и побежал вниз по течению реки. Целый день его не было. Зоки даже проголодались и вышли встречать. Смотрят. И глазам своим не верят. Несется прямо на них злой бодазорный рога. И вместо того, чтобы кланяться, рогами целится, копытами стучит. Я вам покажу, ревет, как рога в речке топить. И давай бодаться! Еле спаслись от него зоки И раз и навсегда запомнили Нет в мире благодарности Остальные зоки засмеялись Тут-то все понятно Возразил миодов А вот моя история о несправедливости Посудите сами Жил-был злой бада. Зокам мёду мало давал, всё сам съедал с чаем. А когда они мед из медохранилища воровали, он их рогами бодал безжалостно. Надоело зокам с такой несправедливостью мириться. Собрали они собрание и единогласно присудили его к баданию. Присудить-то присудили, а потом вспомнили, что ни у кого из них рогов нет. Из с бадой бодаться никому не хочется» когда они выбрали среди себя двух самых мелких и безответных зоков, дали им бадины детские рога и, показав, как бодаться, поручили наказать злого баду. Маленькие зоки взвалили на себя рога и поплелись к баде на пободку. «Вы чего, мелкие?» – удивился злой бада, увидев их. «Бада, нам получили пидя-бодать!» – ответили они хором, чтобы бада мог их расслышать. Долго смеялся Бада, потом приговаривая «Подрастить-ка прежде, малыши-глупыши!» Забрал у них рога, посадил в банки с медом и накрыл шоколадками. На завтра, услышав, как злой Бада встречает бадальщиков, остальные зоки осмелели, расхватали его запасные рога и толпой двинулись к медохранилищу, воинственно крича «Отдавай, Бада, мед с шоколадками! Мы пришли тебя бадать!» Но злой Бада почему-то им шоколадок не дал, а наоборот. Поотнимал принесенные рога И очень долго этими рогами бодался, приговаривая Я вам покажу, как бодаться, бездельники Долго после этого зоки обсуждали Чем отличаются крутые рога от винтовых А ветвистые от острых Но все сошлись во мнении, что самые несправедливые рога бенгальские Они же праздничные И вообще нет в мире справедливости Эх, да На этом миодов вздохнул, а Зоки опять рассмеялись. И тут все ясно. А вот я хочу рассказать о недальновидности. Жили-были хитрый Зок и глупый Бада. Но Бада хоть был и глупый, а везучий. И каждый день запасов в медохранилище возил. Много всякой вкусной всячины. И мед, и варенье, и печенье. Приметил Зок, что Бада с утра свои запасы пополняет. И понял, как надо действовать. Только увидит, как Бада выходит из дома с мешком печенья, выбегает навстречу и подпрыгивая на одной ноге кричит. Повторяю, дело было в середине января. Повторяю, дело было в середине января. "Закотвейжись", говорит Бада. А тот дальше скачет и "Знай свое, далдонит". Повторяю, дело было в середине января. Повторяю, дело было в середине января. "Отвежись тебе говорю", повторяет Бада. Повторяю, дело было в середине января Повторяю, тьфу, забадаю Повторяет Бада Повторяю, дело было в середине января Тут уж Бада не выдержал И хлоп Зока мешком с печеньем А Зоку только того и надо Он разинул пошире рот Цап мешок и бежать На следующий день Бада опять идет из дома К медохранилищу с мешком И Зок тут как тут Эй, Бада, кричит Не хочешь ли меня опять мешком хлопнуть? Печенье вкусное было. Отвяжись, ворчит бада. Надоел хуже горькой речки Нету больше печенья. Зефир несу. Повторяю дело, было в середине января. Повторяю дело, было в середине января. Запрыгал рядом зог. Отвяжись. А ты меня мешком-то хлопни, хлопни. Не хлопнул хлопнешь спорим хлопнешь Повторяю дело, было в середине января. Тут бада опять не выдержал. И зока мешком хлоп. Зог разинул пошире рот Цап мешок и опять удрал Вот такая история о том, что нету глупого Бады дальновидности <связать> Интересная история А не помнишь, какого цвета был глупый Бада? Не черный случайно, как я? Ну, черный, а что? А то, что из-за недальновидности этого глупого черного Бады Будешь завтра без сладкого Я покажу тебе, как... Дело было в середине января А! Не узнал Бада, прости, я больше так не буду Буду очки носить для дальновидности У нас же на завтра ватрушки задуманы Ладно, дело прошлое, ешь ватрушки А ты, Меодов, какую историю приготовил? Эм, э, я однажды шестилапый кот... Э, Пошел гулять наоборот. Начал запинаясь Мю Одов, которому тоже хотелось войти в историю и рассказать что-нибудь удивительное. Такое, что не каждый день встретишь, ради чего стоит жить, но что в его жизни не успело случиться и даже не успело придуматься. Пошел, значит, гулять, Эээээ, да. Зок оглянулся, ожидая подсказки. Ничего-ничего, ты сам подумай, что же он сделал. Ну... А он решил обуться, Хе. а обуви у него была тьма тьмущая Для обуви у него в прихожей вся стена была увешана полками Каждая полка со стеклянными дверками, а за дверками сапоги меховые, валенки, кроссовки, ботиночки, туфли лаковые Босоножки, боты, галоши, сандалии, шлепанцы, тапки, сапоги болотные, резиновые И все по шесть штук, и все по порядку, по цветам разложены, по сезонам, по полочкам Вот это да! Не прихожая, песня Даже можно сказать, симфония в туфлях Ох, любил же кот свои башмаки Да, на ночь им колыбельную пел, умывал по утрам, шуткой их чистил, причесывал, мазал кремом, гостям показывал, хвалился А как на улице соберется, то подолго любовался, выбирал, примеривал, нюхал А ботых котов не бывает А он туфли свои жалел и поэтому всегда ходил босиком, вот Твоя история не поучительная и совсем не про нас Ох Ну, как сказать, мы тоже не всегда делаем то, что собирались Хорошо, что есть друзья и история, готовы подсказать Тут он радостно хлопнул себя копытом по лбу, охнул, потер ушибленное место и побежал звонить по телефону Ему пришла в голову хитрая мысль, и он решил немедленно сообщить ее белому Бадди алло, алло, алло, алло, слушай «Тебе следует прикинуться мёртвым. Это хорошее средство, оно помогает даже, когда нападает медведь. Попробуй его от зоков. По крайней мере, полежишь спокойно, без беготни, здоровье поправишь. И, пожалуйста, не забывай хорошо питаться. Я пришлю тебе свежих ватрушек».